Глава девятнадцатая «Не желаете ли кофе?» «Спасибо», — поворачивается Лив к секретарше. Лив неподвижно сидит в мягком кожаном кресле, невидящими глазами уставившись в газету, которую последние пятнадцать минут делает вид, что читает. на Налив — её единственный костюм. Возможно, фасон слегка устарел, но ей просто необходимо чувствовать себя сегодня собранной и подтянутой. После своего первого посещения адвоката она была совершенно выбита из колеи. И теперь, чтобы чувствовать себя более уверенно, ей необходимо соответствующе выглядеть. Генри будет встречать их в фойе. Полагаю, ждать осталось недолго. Одарив Лифф профессиональной улыбкой, женщина поворачивается на высоких каблуках и уходит. Кофе хороший. Как, собственно, и должно быть, если учесть, сколько она платит за час работы. «Бесполезно ввязываться в борьбу», — сказал Свен без соответствующей огневой поддержки. Он навел справки среди друзей в аукционных домах и знакомых в коллегии адвокатов, чтобы найти лучшего специалиста по реституционным искам. К сожалению, добавил Свен, чем известнее адвокат, тем дороже он стоит. И каждый раз, как она смотрит на Генри Филлипса, на его модную стрижку, на туфли ручной работы, на дорогой загар на пухлом лице, то ей на ум приходит только одно — ты разбогател, «За счёт таких людей, как я». Лив слышит шаги и голоса за дверью приёмной. Она встаёт, расправляет юбку, делает строгое лицо. А вот за широкой спиной Генри. И он сам, в синем шерстяном шарфе на шее с папкой под мышкой. С ним ещё двое, которых она не знает. Он ловит её взгляд, и она поспешно отворачивается, чувствуя, как по шее ползут мурашки. «Лив, а вот и мы». Предлагаю пройти в зал заседаний. Я распоряжусь, чтобы туда подали кофе». Она пристально смотрит на Генри, который проходит мимо неё, пропуская вперёд другую женщину. Она чувствует присутствие пола, будто тот излучает тепло. На нём джинсы, словно подобные встречи для него, что лёгкая прогулка. «Сколько ещё женщин ты успела обобрать за это время?» спрашивает она в полголоса, так, чтобы кроме него никто не услышал. «Ни одной». Некогда было. Воровал сумочки и соблазнял невинных девушек. Она выдерживает его пристальный взгляд с гордо поднятой головой. К своему удивлению, она обнаруживает, что он тоже в ярости. Зал заседания отделан деревянными панелями. Массивные стулья обтянуты кожей. Одна стена сплошь в стеллажах с книгами в кожаных переплётах. Всё здесь говорит об основательности и пронизано величавой мудростью. Лив следует за Генри и уже через несколько секунд все рассаживаются по обе стороны длинного стола. Она смотрит на лист бумаги перед собой, на свои руки, на чашку с кофе, словом, на что угодно, только не на поло. «Итак?» — Генри ждёт, когда ему нальют кофе, затем складывает руки домиком. «Мы здесь, чтобы беспристрастно обсудить претензию, предъявленную миссис Халстон через организацию КРВ» и определить, имеются ли возможности для урегулирования данного дела в досудебном порядке. Лив смотрит на сидящих напротив людей. Женщине лет 30 с хвостиком. У нее темные волосы в тугих кудряшках и напряженное лицо. Она что-то старательно пишет в блокноте. Мужчина рядом с ней явно француз. У него крупные черты лица, придающие ему неуловимое сходство с Сержем Гейнсбуром. Лифф всегда считала, что по внешности человека сразу можно определить его национальность. С виду он типичный гал, возможно, даже курит галуаз и носит на шее связку лука. Ну и последний в этой компании — пол. Думаю, для начала было бы неплохо представить присутствующих. Меня зовут Генри Филлипс, и я представляю интересы миссис Халстон. Это Шон Флаерти, действующий от лица КРВ. Пол Маккаферти и Джейн дикинсон директора этой организации. А это месье Андре Лефевр, представитель семьи Лефевр, который и выдвигает претензию во взаимодействии с КРВ. Миссис холстон КРВ-организация, специализирующаяся на розыске и возврате. «Я знаю, чем они занимаются», — перебивает его Лиф. «Боже, как он близко! Прямо напротив нее. Она видит каждую жилку у него на руках» торчащий из рукавов запястья. Он надел ту же самую рубашку, что была на нём в тот вечер, когда они познакомились. И стоит ей вытянуть ногу под столом, она коснётся его колена. Она прячет ноги под стул и тянется за кофе. «Пол, может быть, вы объясните, миссис холстон на каком основании ей предъявляют претензию?» «Да», — произносит она ледяным тоном, «хотелось бы узнать». Она поднимает глаза и видит, что Пол смотрит на нее в упор. Интересно, догадывается ли он, как она волнуется? Хотя, наверное, все и так понятно. Ее выдает тяжелое дыхание. «Итак, я хотел бы для начала принести извинения», — говорит Пол. «Я прекрасно понимаю, что для вас это стало потрясением, что весьма прискорбно. И, конечно, не может не огорчать тот факт, что подобные дела не решаются к обоюдному удовольствию». Пол смотрит прямо на нее. Лив чувствует, что он ждет, чтобы она подала ему хоть какой-то знак. Она опускает руки под стол и вонзает ногти в колени, чтобы боль отвлекла ее от всего, что происходит. Никто, ни у кого не собирается отнимать вещь, принадлежащую на законных основаниях. Мы здесь собрались по другому поводу, но существуют неопровержимые доказательства того, что во время войны была похищена чужая собственность. Картина кисти художника Эдуарда Лефевра «Девушка, которую ты покинул», принадлежавшая его жене, попала в руки немцев. «Вы не можете это знать наверняка», — Лейв подергивает ее Генри. «У нас имеется документальное подтверждение, дневник, хранившийся у соседей мадам Лефевр, в котором говорится, что портрет жены художника был украден или получен насильственным путем немецким комендантом города, где жила мадам Лефевр. «Что ж, дело крайне необычное, поскольку обычно мы возмещаем ущерб, причинённый в годы Второй мировой войны, тогда как в данном случае кража произошла во время Первой мировой, но положение Гаагской конвенции по-прежнему в силе». «Но почему именно сейчас?» — возмущается Лив. «Спустя сто лет после кражи. Не потому ли, что работы месье Лефевра стоят на сегодняшний день гораздо дороже?» «Стоимость картины?» «Не имеет значения». «Прекрасно. Значит, стоимость картины не имеет значения. Тогда я вам её возмещу. Прямо сейчас. Хотите, я отдам за неё ровно столько, сколько мы заплатили? Потому что у меня сохранилась расписка. Может быть, возьмёте деньги и оставите меня в покое?» В комнате становится тихо. Генри осторожно трогает её за плечо. Она так сильно сжимает ручку, что костяшки пальцев побелели. «С вашего позволения...» Вкратчиво начинает он. «Цель сегодняшней встречи — найти способы возможного разрешения ситуации и выбрать из них наиболее приемлемый». Джейн Диккенсон перешептывается с Андре Лефевром. Своим наигранным спокойствием она чем-то напоминает учительницу начальных классов. «Должна заметить, что для семьи Лефевр...» Единственным приемлемым решением является возможность получить свою картину обратно, — произносит она. Но это не их картина, — не выдерживает Лив. Согласно положениям Гаагской конвенции, картина принадлежит им, — невозмутимо парирует Джейн. Чушь собачья! Это закон. Лив снова поднимает глаза и замечает, что Пол по-прежнему смотрит прямо на нее, и выражение глаз у него слегка виноватое, словно он просит у неё прощения. Интересно, за что? За неприличную перебранку за полированным столом красного дерева? За украденную ночь? За украденную картину? Она не знает. «Не смотри на меня», — говорит её взгляд. «Может быть, вмешивается в разговор Шон Флаерти? Может быть, прислушаемся к совету Генри?» и, по крайней мере, наметим пути решения проблемы. «Ради бога! Намечайте сколько угодно!» — взрывается Лив. «Существует множество прецедентных дел. Так миссис Халстон может выплатить искомую сумму. Это означает, э, миссис Халстон, что вы выплачиваете семье Лефевр стоимость картины и оставляете ее у себя. Как я уже отметила, семья не заинтересована в деньгах». «Они хотят получить картину», — не отрывая взгляд от блокнота, произносит Джейн Диккенсон. «Прекрасно», — не выдерживает Лив. «Вы что, думаете, я раньше никогда не вела переговоров и не знаю, что существуют особые условия?» «Лив», — Лиф. останавливает ее Генри, «если бы мы могли...» «Я отлично понимаю, что здесь происходит». «О, нет, какие деньги! Нам не надо никаких денег!» «И так до тех пор...» пока не заходит о сумме, равной крупному выигрышу в лотерею. И тогда все сразу забывают о своих задетых чувствах. «Лиев!» — прерывает ее Генри. Она тяжело вздыхает, руки под столом ходят ходуном. «Существует возможность достичь соглашения о совместном владении картиной. Хотя подобные дела, когда речь идет о так называемых неделимых вещах, таких как это, чрезвычайно сложны» и, тем не менее, имели место случаи, когда сторонам удавалось договориться о поочередном праве использования произведения искусства в течение определенного срока или о совместном пользовании, но при условии экспонирования работы в крупной художественной галерее. Естественно, вещь должна быть снабжена соответствующей табличкой, информирующей посетителей об истории экспроприации картины, а также о великодушии предыдущих ее владельцев заканчивает Генри, но Лив молча качает головой. Кроме того, существует возможность продать картину и разделить полученную сумму. «Нет», — одновременно говорят Лив и Лефевр. «Мисс Халстон». «Миссис Халстон», — поправляет она. «Миссис Халстон». В голосе Пола появляются металлические нотки. «Я обязан вам сообщить, что наше дело имеет хорошую судебную перспективу». У нас собрано достаточно доказательств того, что имело место незаконная экспроприация. Существует также ряд прецедентных дел, и это увеличивает наши шансы на успех. Поэтому советую вам, в ваших же интересах, подумать о заключении соглашения». В комнате снова повисает тишина. «Вы что, запугиваете меня?» — спрашивает Лив. «Нет», — медленно говорит он. «Я просто хочу вам напомнить», что в наших общих интересах решить вопрос полюбовно, так как на этом дело не закончится. Я... Мы не намерены отступать. И она вдруг видит его руки на своей обнаженной талии, его спутанные каштановые волосы у себя на груди, его улыбающиеся в полутьме глаза. «Картина не ваша, и не вам ее забирать у меня!» вздергивает она подбородок. «До встречи в суде!» Они в кабинете у Генри. Она уже выпила приличную порцию виски. Она ещё никогда в жизни не пила днём виски, но Генри, не спрашивая, наливает ей, будто так и положено. Он ждёт, пока она допьёт, и только потом говорит. «Должен вас предупредить, что это дело обойдётся вам недёшево». «Насколько недёшево?» Но в ряде случаев приходится продавать произведения искусства, просто чтобы покрыть судебные издержки. Не так давно у меня был истец из Коннептикута, которому возвратили украденные работы стоимостью 22 миллиона долларов. И одному только адвокату ему пришлось заплатить более 10 миллионов. Нам придется платить официальным экспертам, в частности, французским, учитывая историю картины. И... Имейте в виду, что подобные дела обычно тянутся долго. Но ведь если мы выиграем, судебные издержки оплачивают они, так? Не обязательно. Так о какой цифре идёт речь? Пытается переварить полученную информацию Лив. О пятизначной? Я бы сказал, что о шестизначной. Всё зависит от того, что они смогут предъявить. Тем более, что имеются прецеденты выжимает плечами Генри. «Мы можем доказать, что у вас имеется подтверждение права собственности. Но в истории картины есть существенные пробелы, и если они найдут доказательства, что картина была изъята во время войны, то...» «Значит, говорить шестизначная?» «Нервно меряет Лив шагами кабинет?» «Поверить не могу. Поверить не могу, что кто-то может просто так вторгнуться в мою жизнь...» и потребовать мою вещь, то, что всегда мне принадлежало. Их дело не такое уж бесспорное. Но не могу не отметить, что в данный момент политический климат благоприятен для тех, кто предъявляет права на перемещенные произведения искусства. В прошлом году Сотбис продал уже 38 подобных работ, а еще 10 лет назад ни одной. Лив до сих пор не отошла от переговоров. Её нервные окончания обострены до предела. «Он...» «Они её не получат», — хмурится она. «Но деньги... Ведь вы сами намекали, что находитесь в стеснённых обстоятельствах». «Я перекредитуюсь», — говорит она. «Что я могу сделать, чтобы уменьшить плату?» «Вы очень много можете сделать», — перегибается через стол Генри. «Самое главное...» Чем больше вы найдете о провинансе картины, тем сильнее будут наши позиции. В противном случае мне придется озадачить этим кого-нибудь другого и включить вам в счет почасовую оплату его трудов, и это не считая оплаты услуг экспертов, которые понадобятся нам в суде. Полагаю, что если вы справитесь, то будет понятно, на каком мы свете, и я смогу проинструктировать баристера Тогда... Я начинаю поиски. У нее до сих пор в ушах звенят их уверенные голоса. Наше дело имеет хорошую судебную перспективу. У нас собрано достаточно доказательств того, что имело место незаконная экспроприация. Существует также ряд прецедентных дел, и это увеличивает наши шансы на успех. Она словно видит лицо Пола и слышит его полный притворной заботы голос. В наших общих интересах Решить вопрос полюбовно. Лив делает глоток виски и чуть-чуть расслабляется. Внезапно она чувствует себя страшно одинокой. «Генри, а что сделали бы вы? Я хочу сказать, если были бы на моём месте». Он опять складывает руки домиком и задумчиво произносит. «Мне кажется, что всё это чертовски несправедливо. Но, Лив...» Я бы хорошенько подумал, прежде чем передавать дело в суд. Подобные тяжбы иногда становятся отвратительными. Так что вам стоит хотя бы подумать о возможности всё как-то урегулировать». У неё перед глазами до сих пор стоит лицо Пола. «Нет», — упрямо говорит она, — «он её не получит». «Даже если...» «Нет». И, чувствуя на себе его взгляд, она берёт сумочку и выходит из комнаты. Пол уже четвёртый раз набирает номер, кладёт палец на кнопку вызова, но потом передумывает и засовывает телефон в задний карман. Через дорогу какой-то мужчина в деловом костюме, отчаянно жестикулируя, спорит с равнодушно взирающим на него дорожным инспектором. «Ты идёшь на ланч?» появляется в дверях Джейн. «Столик заказан на час тридцать». Похоже, она только что надушилась. Резкий запах чувствуется даже на расстоянии. «А мое присутствие обязательно?» Он не в настроении вести застольную беседу. Ему вовсе не хочется быть очаровательным, описывая потрясающие достижения их компании в деле поиска пропавших ценностей. Не хочется сидеть рядом с Джейн, которая словно случайно будет к нему прислоняться, под столом прижимаясь коленом к его ноге и ему всё больше не нравился Андре Лефевр с его бегающими глазками и брюзгливо поджатым ртом. Пол ещё никогда не испытывал подобной антипатии к клиенту. «Могу я поинтересоваться, когда вы впервые обнаружили пропажу картины?» — спросил Пол Лефевра. «Мы обнаружили это во время ревизии». «Значит, лично вы не испытывали моральных страданий из-за отсутствия картины?» «Лично?» пожал тот плечами. «Почему кто-то должен получить финансовую выгоду от работы, которая по праву принадлежит мне?» «Ты что, не хочешь идти?» спрашивает Джейн. «Почему? У тебя другие дела?» «Думаю, мне стоит закончить кое-какую бумажную работу». Джейн задерживает на нём взгляд. Она накрасила губы помадой, надела туфли на высоком каблуке. И у неё красивые ноги. Равнодушно отмечает Пол. Пол. «Нам необходимо это дело, и необходимо, чтобы Андре поверил, что мы сможем выиграть. Тогда, наверное, мне лучше потратить время на изучение истории картины, чем на ланч с клиентом». Пол не смотрит на Джейн, его подбородок упрямо выдвинут вперёд, и вообще он уже целую неделю в дурном настроении. «Возьми Мириам», — говорит он, — «она заслужила хороший ланч». «Послушай, бюджет у нас не резиновый» и мы не можем позволить себе угощать секретарш, когда нам это взбредёт в голову. Не понимаю, почему бы и нет. или Лефевру она вполне может понравиться. «Мириам! Мириам!» Кричит он и, продолжая в упор смотреть на Джейн, откидывается на спинку кресла. Мириам просовывает голову в дверь. Во рту у неё непрожёванный сэндвич с тунцом. «Да». «Не хочешь вместо меня сходить на ланч с месье Лефевром?» «Фо, мы...» Стискивает зубы Джейн. Взгляд Мириам мечется между её начальниками. Она с трудом проглатывает сэндвич. «Очень мило с вашей стороны, но...» «Но Мириам уже ест сэндвич. А ещё куча ненапечатанных контрактов. Спасибо, Мириам». Джейн ждёт, пока Мириам закроет за собой дверь и задумчиво поджимает губы. «Пол, всё в порядке?» «Всё прекрасно». «Ну, тогда...» не может скрыть некоторую резкость своего тона Джейн. Похоже, уговорить тебя не удастся. Жду твоего доклада о том, что тебе удалось нарыть по этому делу. Уверена, что всё будет достаточно убедительно. Она задерживается на секунду дольше, чем нужно, и выходит. Пол слышит, как она в коридоре что-то говорит по-французски Лефевру, который сидит, глядя прямо перед собой. «Эй, Мириам!» Снова зовёт Пол секретаршу, и когда та появляется всё с тем же сэндвичем во рту, виновато хмурится. «Простите, это было...» «Всё в порядке». Улыбается она, запихивает обратно выпавший кусочек хлеба и добавляет что-то уже совсем не членораздельное. Интересно, слышала ли она хоть что-то из его разговора с Джейн? «Кто-нибудь звонил?» «Только глава Ассоциации музеев. Я уже вам говорила, соединить вас с ним?» Шумно проглатывает она сэндвич. «Нет, не беспокойтесь», — раздвигает он губы в вымоченной улыбке, а когда она закрывает за собой дверь, тяжело вздыхает. Лив снимает портрет со стены. Она осторожно проводит рукой по поверхности картины, трогает кончиками пальцев выпуклые мазки, удивляясь, что они нанесены рукой известного мастера и смотрит на изображённую на полотне женщину. Золото на старинной раме местами облупилось, налив находит в этом особую прелесть. Ей нравится контраст между витивато-украшенным золочёным деревом и чёткими, чистыми линиями стен. Ей нравится, что картина «Девушка, которую ты покинул», единственное яркое пятно в комнате, похоже на сверкающую драгоценность на белой стене. Только теперь полотно уже не просто портрет девушки, а кусочек истории, интимная шутка, понятная только двоим. Теперь Лив знает, что девушка — жена известного художника, которая пропала, а, возможно, была убита во время войны. Она — это последнее связующее звено между внешним миром и её мужем, сидевшим в лагере для военнопленных Она — это пропавшая картина, будущий предмет судебного разбирательства, будущий объект расследования. Лив ещё не понимает, как относиться к такому повороту событий, но твёрдо знает, что ей уже не стать прежней. Картина попала в руки немцев. Андрелли Февр, выглядевший слегка агрессивно, даже не потрудился посмотреть на лицо Софи на фотокопии. И Маккаферти. Каждый раз, когда она вспоминает, как Пол вёл себя на встрече, у неё от злости начинает стучать в висках. Иногда ей кажется, что внутри всё горит, словно она перегрелась на солнце. Лив достает из-под кровати коробку с кроссовками, надевает обтягивающие штаны для бега и, засунув ключи и телефон в карман, отправляется на пробежку. Она проходит мимо Френ, которая сидит на перевернутой коробке, молча провожая ее глазами и приветственно машет рукой. Разговаривать ей не хочется. День в самом разгаре, и на набережной Темзы полным-полно возвращающихся с ланча офисных работников, бредущих под присмотром раздраженных учителей-школьников толкающих перед собой детские коляски замученных мамаш. Лив бежит, огибая прохожих и локтями прокладывая себе дорогу. Она становится неотъемлемой, невидимой частью этой толпы и немного сбавляет скорость, только когда чувствует, что задыхается. Бежит до тех пор, пока не начинают нестерпимо болеть икры, на спине не расплывается влажное пятно, а глаза не заливает пот. Бежит до тех пор, пока не забывает обо всём, кроме чисто физической боли. Она переходит на шаг, и уже проходя мимо сомерсет хауса слышит звуковой сигнал пришедшего на мобильник сообщения. Она останавливается, достаёт из кармана телефон, смахивает солбопот. «Лив, позвони мне». Лив почти бежит к парапету, резко поднимает руку и, не раздумывая, швыряет телефон в темзу. Телефон беззвучно, незаметно для посторонних глаз, камнем уходит в свинцовые воды Темзы.